Глава 13. А на сибирнгайских позициях после визита наместника и случайно совпавшего с им приезда великого князя Михаила словно начались отспячки. Тупое накопление сил для достижения решительного первенства сменилось активной деятельностью, направленной на повышение боеспособности того что уже имелось, пусть даже в ущерб доставке дополнительных подкреплений. Заметную помощь в этом оказал и неожиданно для многих вернувшийся обратно к своей армии генерал Гриппенберг, а особенно предварявшая его приезды в телеграммах его императорского величества, оказывавшая особое благоволение генералам Штаккербергу, назначавшемуся командующим всеми войсками в Маньчжурии и Гриппенбергу а также всем их благим начинанием в деле подготовки войск к решительному наступлению. Против такого довода открыто возражать уже никто и не решался, а когда из Владивостока вернулся еще и великий князь Михаил, сразу же активно взявшийся за штабистов и тыловиков, дело явно сдвинулось с мертвой точки. Теперь все усердно до седьмого пота, причем обильно выступающего на спинах и лбах, не только у солдат, но и у офицеров готовились воевать не столько числом, сколько умением и правильным оснащением. С теми же, кто не желал или не мог вписаться в новую концепцию, несмотря на жесточайший кадровый голод, расставались без сожаления, параллельно выделяя из самых толковых нижних чинов людей, способных командовать на поле боя, повышая их порой даже сразу через одну-две ступени в званиях. Причем вопрос происхождения новоявленных благородий имел самое последнее значение. Главное, чтобы дело разумел. Были составлены специальные инструкции, в обязательном порядке вменявшиеся к исполнению всеми командирами, начиная от батальонных и выше, вплоть до командиров корпусов. По этим инструкциям сильно укрепленной позиции предписывалось обходить, Природа противника как отступлению не героическими штыковыми атаками, а глубокими охватами флангов. Штурмовать целе было только ключевые пункты обороны, представлявшие угрозу или препятствие для дальнейшего движения войск, но и те лишь после массированного обстрела и с вторичным достаточным сил для последующего развития успеха. Новый командующий генерал Штакельберг упорно настаивал на настоятельно рекомендованный михаилом alexandrovich'em и ражестинским порядки но однако прекрасно понимая что в разумные сроки полностью перекроить всю армию просто нереально в первую очередь раствордился заняться наиболее бы способными частями в первой и второй армиях были реформированы по три дивизии именовавшиеся теперь специальными дивизиями прорыва Их укомплектовали до полных штатов новыми осадными и полевыми орудиями и личным составом, уже имеющим большой боевой опыт. Пехота в них начала обучаться немецкими инструкторами ведению боя в рассыпном строю и самоокапыванию. В порядке эксперимента в них также изучали и осваивали новейшее наставление по стрельбе, разработанное генералом Гриппенбергом за время его вояжа в столицу и обратно. Примечание. В реальной истории Гриппенберг работал над этим наставлением, уже будучи отчисленным от командования 2-й Маньчжурской армией. Конец примечания. Доля резервистов в таких частях составляла не более 10%, в то время как в остальных войсках на линии соприкосновения кое-где достигало 30% а в резервной третьей армии — и 70%. Нормы собжения боеприпасами для них были увеличены сначала в 8, а потом даже в 12 раз относительно обычных штатов. Именно необходимостью накопления большого запаса снарядов и патронов, постоянно подвозившихся как из европейских округов, так и из Владивостока и Николаевска, куда они теперь пребывали морем из Америки, Говорилось, по советствию Сэр Бозна начало наступления. Но как показали дальнейшие события, время этой отсрочки не было потеряно даром. К концу сентября японцам пришлось иметь дело уже совершенно с совершенно другой русской армией. Доска Штакальберга пришли в движение с рассветом 25 сентября. Первым, как и ожидали японцы, активизировался их правый фланг. После сильного Но непродолжительного артиллерийского обстрела 2-я маньчжурская армия генерала Гриппенберга двинулась вперед. Сначала 25-я пехотная дивизия генерала Пневского из 16-го армейского корпуса начала наступление с плацдарма на правом берегу реки Сашузы в направлении Кайпенциана. Почти одновременно под прикрытием артиллерии начали наводить переправу через реку Ляухэ вышив впадение в нее Сяошузы, саперы 41-й дивизии этого же корпуса. Передовые японские позиции были взяты уже к полудню, и бои развернулись на подступах к Айпинсяну. А к вечеру, форсировав Ляо Хе, части 41-й пехотной дивизии Бигера двинулись на Сяотайдзи. Поскольку уже в первые часы наступления на обоих этих направлениях проявили себя Воле сотни стволов русской полевой и санной артиллерии, чей огонь корректировался с аэростата, японцы окончательно поверили в то, что это и есть основное направление удара. К заметившимся прорывам были выданны резервные бригады от Факумэня и Тундзякоу, а также резервы армии Аку. На следующий день, несмотря на наращивание наступавших сил, По данным ведений 10-го армейского корпуса, начавшего переправляться западнее, продвижение корпуса генерала Топорнина замедлилось. Удалось только расширить плацдарм и взять силение Ляцзавопу на самом левом фланге верровны противника. Одной из причин замедления являлась вторая линия обороны японцев, которая оказалась укреплена намного сильнее. Это было известно нашей разведке. Поэтому от безнадёжных атак в лоб, гарантировавших большие потери, до подтягивания артиллерийских парков воздерживались. Вообще с самого начала наступления, постоянно присутствовавший в штабе штакиерберг-генерал-лейтенант Михаил строго следил за тем, чтобы во всех корпусах чётко следовали инструкциям, составленным новым штабом командой Шойгу с Ками в Мензури. Для дальнейшего охвата японского левого фланга и действий в тылах генерала Ноги вперед выдвинулись казаки Уссурийской конной бригады генерала Самсонова. Не ввязываясь в серьезные бои, они нарушали связь в тылу 3-й японской армии, но переправиться через Ляо-Хе им не удалось из-за мощных японских заслонов, усиленных артиллерией и пулеметами. Из запроса захваченных пленных удалось узнать, Что опасаюсь именно этого. Ещё во накануне японцы начали переброску дополнительных полков из Стеляйна за реку Ляохе, продолжал усиливать армию ноги прочими резервами. Однако со своих передовых позиций они не сняли ни одного батальона, опасаясь ударов их на других направлениях. Их разведка доносила об активном движении и расширении кон железная дороги в восточные хребта Бейдин поскольку там и так проходила хорошая мандаринская дорога сооружение в дополнение к ней ещё и полноценной железнодорожной ветки говорило о том что с осуждением расквартированных севернее Нанченго войск она не справляется судя по тому что к началу наступления русские точно так же проложили железную дорогу вдоль фронта к своему правому флангу под Нанчензо, тоже ожидалось наступление. Японские опасения вполне подтвердились, когда утром 27 сентября там начали стрелять осадные пушки. После получасовой бомбардировки вперед пошла пехота, сумевшая в нескольких местах у Мандаринской дороги взбить противника с передовых позиций и достичь окопов первой линии обороны, создав фланговую угрозу удержавшимися частям. Видя это, японцы быстро откотились на вторую, основную линию, опиравшуюся на более основательные капитальные позиции. Надводный войска из первой линии окопов должен был позволить сохранить людей и оружие, оторваться от русских цепей и более основательно подготовиться к отражению штурма самого города. Тем не менее, при ке ожидании Завладев первой линией обороны, русские продолжили стремительное продвижение, хотя на подходах к японским укреплениям почти полностью лишились артиллерийской поддержки. Судя по редким залпам единичных орудий, нащупавших японские батареи, редуты, траншеи и люнеты, большинство их пушек оказались далеко в тылу, в то время как японская артиллерия, наоборот, Емила теперь очень выгодной позиции. Скоро после полудня над бандаринской дорогой показался русский Аэростат, но и село по явлениям стрелять чаще русские не стали, продолжая под непрекращавшимися шаrapным огнём накапливать силы для атаки. Японцы активно противодействовали, введя в дело всю свою артиллерию, и судя по поступавшим с шара донесениям, спешно насыщая позиции пехоты. Однако генерал Мейгендорф, имея однозначный приказ, продолжал выдвигать на исходные рубежи для атаки наиболее боеспособной дивизии своего первого армейского корпуса. Как только стало ясно, что японцы ввели в дело всю свою артиллерию, и ее расположение удалось выяснить наблюдением с воздуха, окрестности северные огласились невиданным доселе грохотом залпов сразу нескольких десятков тяжелых орудий морского калибра. Когда первые снаряды долетели до назначенных им целей, даже на исходных позициях нашей залегшей пехоты казалось, что земля под ногами начала ходить ходуном. Что же творилось на японских укреплениях, вообще трудно представить. В воздух взлетали пехоты, Куски размолотых бревен и досок, перемешку с тоннами вздыбленной земли, засыпавшей толстым слоем все, что было вокруг, еще живое и уже мертвое. Это открыло огонь, тяжелая железнодорожная артиллерийская дивизия особого назначения. Все цели для ее орудий калибром в 6, 8, 9 и 11 дюймов были уже пристрелены редким огнем, приданных пристрелочных батареей и теперь вёлся методичный массированный огонь на поражение. Хотя по причине невозможности обеспечения высокой степени механизации процессов заряжания в полевых условиях, скорострельность самых больших пушек была невысока, разрушающая воздействие их снарядов с лихвой перекрывала этот недостаток. Грохот, шедший перерывами из-за спины передовых русских частей, Стоял в течение 2 часов, после чего даже начал усиливаться, сливаясь с влашной тяжёлой гул, так как ответный огонь японской пушек захлебнулся ещё в самом начале на завершающем этапе подготовки к овладению сил и развёртыванию русских габичных и конных батарей на новых позициях уже ничто не мешало. Так что в конце бомбардировки на позиции, занятые самурайской пехотой, обрушился ещё и дополнительный ураган из старядов всех сконцентрированных в полосе наступления полевых пушек и гаубиц. Их разрывы уже вполне привычной величины, но не бывало до того частоты. Быстро заполнили промежутки между здоровенными чёрными столбами, выворачиваемыми из-за нанку земли. Так вемощный комбинированный обстрел оказался подавляющим не только для противника, но и для наших наступавших войск, никогда раньше ничего подобного не видевших, допреки первоначальным планам несводра на энергичные действия унтрев и офицеров передовых цепей, двинутый корпус в атаку удалось не сразу после прекращения обстрела, а только через 15 минут. После этого Шебански в позиции, им на встречу уже захлопали первые винтовочные выстрелы. Они становились всё чаще. Но быстро набиравший силу ружейный огонь из разрушенных укреплений оказался совершенно неточным и только взбадрил растерявшуюся, хоть уже и опытную, матёрую пехоту, оказавшуюся благодаря этому хорошо знакомой, привычной обстановке. Даже разрывы немногочисленных шумоз и шарапнелей с единичных уцелевших орудий уже не смогли остановить накатывавшуюся русскую волну. Вторая линия обороны на перепаханном снарядами участка левее и правее тракта была взята с ходу и с минимальными потерями. После этого прорыв начали расширять, атакуя с флангов ближайшие японские позиции. Здесь уже столкнулись с организованным сопротивлением, но все укрепления, оказавшиеся в зоне видимости участка первого удара, впоследствии покидали свои скамеи противника после первых же пристрелочных залпов нашей артиллерии. Эффектное уничтожение долговременных оборонительных сооружений у дороги было хорошо видно японцам как на восточных склонах хребта, так и с поднимавшегося вверх пробовал в ланге армии ноги. Повторение подобной участи для себя лично никто естественно не хотел. Да и командование не видело необходимости оставлять войска на убой в опасной зоне. На дальности стрельбы тяжёлых русских пушек в 10-12 верст в обе стороны от тракта японцев вскоре не осталось вовсе. При этом расчёт сорядов до конца дня упал до чисто символических цифр так как разрушать уже ничего не приходилось с шара хорошо видели колонны пехоты отводившиеся в глубину оборонительных порядков на потери у противника на этом участке осталось мало что не позволило отбить наши штурмовые колонны сразу же начавшие преследование сбивая японские заслоны путь на Нанчэнцо оказался свободен касавшиеся там японские войска ябосы пытались оказать сопротивление, но к вечеру тоже были сбиты и отступили вдоль дороги в направлении к Юаня, оставив нашим войскам богатые трофеи. Так первый раз показали себя устаревшие береговые орудия морских крепостей, поставленные на железнодорожной платформе усилиями великого князя Михаила и полковников Дурляхлера и Миллера в железнодорожных мастерских от Читы до Харвина и Никольску-Сурийска, в кратчайшие сроки было сооружено 16 тяжелых артиллерийских поездов, имевших каждый от 2 до 8 орудий на вооружении в зависимости от калибра. После формирования поезда укомплектовали пристрелочными гаубичными батареями и платформами со 120-мм пушками «Канет». Поскольку дальность стрельбы обычных гаубиц для пристрелки удалённых целей не хватало, старые пушки на лафетах, переделанных под оптимальные углы возвышения стволов, били заметно дальше. Для большего эффекта всю тяжёлую железнодорожную артиллерийскую дивизию особого назначения снабдили ещё и воздухоплавательной ротой. До своего применения это формирование обязательно нуждалось в железнодорожном полотне и ровная площадка с твердым грунтом. Но это в теории. Как показали первые же учебные стрельбы, приходилось строить вообще целый железнодорожный городок с четырьмя -пятью параллельными или близко расположенными ветками, чтобы избежать чрезмерного вытягивания в длину. А для этого к дивизии пришлось пристегнуть еще и целый железнодорожный батальон. Но эти хлопоты с лихвой компенсировались производимым эффектом Обладая тяжелыми снарядами и значительной дальнобойностью, она могла гарантированно разрушать любые укрепления с безопасной для себя дистанцией. После формирования и комплектования в течение трех недель все это со стервенением училось готовить предстоящий район применения, организованно выдвигаться на позиции и точно стрелять вверх изъедя на такое бестолковое дело, по мнению начальника артиллерии тыла войск Дальнего Востока, просто огромное количество боеприпасов. Причем столь громогласной стрельбой требовалось еще и максимально засекретить, для чего пустили слух о подожженном японскими лазутчиками эшелоне боеприпасов, который все еще горит и взрывается, разбрасывая свое опасное содержимое по окрестностям. Поэтому ие цпления выставили, в которые согнали все небоеспособные части из захороненногоыла, которые теперь бывал и онтера учили родину любить, имея на них далеко идущие планы. Полевое хранение и в боевых условиях нужно будет. А тыловые госпота офицеров, уже привыкших быть на войне со всеми привилегиями, но в безопасности, гоняли хвосты в гриву гвардейские офицеры. Из личного конвоя великого князя, якобы за упущение в охране, повлекшее столь тяжкие последствия, в итоге под угрозой наметившегося краха карьеры, самые безнадежные из пригревшихся добровольно подали в отставку, а прочие предпочли либо научиться кое-чему прямо здесь, либо перевестись в передовые части, где также угодили под переформирование. В общем хлопот с этой громоздкой и безумно дорогой игрушкой любимого братца и императора всем тыловым службам, начиная от управления ветеринарного инспектора тыла до управления начальника инженеров и начальника артиллерии вместе со штабом тыловойск Дальнего Востока, хватило с избытком. Отсюда возникла устойчивая неприязнь тыловиков всех уровней к самой дивизии, и идёшь весьма суровому командованию, скорому на расправу. Кляузы во всей инстанции хлынули широким потоком, породив массу слухов даже в столице. Зато у солдат, прочувствовавших эффективность нового вида осадной артиллерии на своих шкурах, дивизия сразу начала пользоваться огромным уважением. В дальнейшем длинное и многословное обозначение — Тяжёлый железнодорожный движи сей особого назначения был перекроен на солдатской меловой в Михайловский орган. Надзу немедленно затребовал подкреплений, особенно в части артиллерии, так как в первый же день боёв на своём участке лишился более 2/3 пушек. Лазутчики сообщили, что из ближайших русских тылов в северне Кайюаня с наступлением к темноту начали доноситься звуки строительства, вероятно, прокладывая ценовая ветка железной дороги для дальнейшего продвижения этих монстров. Такое известие сильно встревожило штаб Айами, тот же приказавшего направить туда всю осадную артиллерию из резерва. Кроме того, из состава первой армии Куроки было приказано отправить на запад вторую бригаду принца Канина для утреннего флангового удара по глубоко продвинувшимся русским колоннам. Вдобавок принятым мерам, одновременно с возобновлением русского наступления утром 28 сентября, гвардейская дивизия должна была также поддержать действия Канина, начав наступление на Нанчензо с востока. На участке 3-й армии В ценой огромной потери японцам пока удавалось сдерживать натиск русских корпусов, несмотря на невиданную до этого концентрацию нашей полевой артиллерии. Для отвлечения внимания и создания угрозы окружения правого фланга увязшей в наступлении второй русской армии Яма приказал в расчёте от 28 сентября также начать активную демонстрацию по всему фронту второй армии генерала Оку особенно достойчиво предписывалось действовать у Мандаринской и Железной дороги. Это решение, как выяснилось, чуть позже оказалось роковым, фактически приведшим к полной катастрофе уже к вечеру следующего дня. Едва утром 28 сентября первые цепи 5-й дивизии при поддержке артиллерии начали движение вдоль тракта на север, а полки 8-й дивизии поднялись в атаку против Мандаринской, Передвых русской позиций у железной дороги японский порядок обрушил со огонь десятка пушек а ответная стрельба японских батарей лишь немного ослабила этот обстрел позволив атакующим с тяжёлыми потерями начать отход к исходным рубежам однако как только японцы начали пятиться в атаку поднялась уже русская пехота на плечах отступающего противника ворвавшись в первую линию окопов так совпало, чтобы это утро русские тоже собирались здесь наступать, но японцы их немного опередили. Поэтому в догонку сступающим и зрядно опередившими японским цепям сразу идвенули густые русские штурмовые колонны, быстро их настигшие. Японская артиллерия уже не смогла оградить свою пехоту и пыталась течь вторые и третьи шелоны русской пехоты шедшие средом, но особо в этом не преуспела. В течение часа японцы полностью потеряли первую линию обороны вместе со всеми войсками, скопившимися там. Артиллерия, постоянно находившаяся под огнем, несла большие потери и была вынуждена начать перегруппировку. Воспользовавшись тем, что большая часть уцелевших японских батарей временно не могла стрелять, поскольку вынужденно меняла позиции, Русские стремительным броском достигли второй линии укреплений, но тут были отбиты плотным ружейным огнём. Когда пехота отошла и залегла в 4-5 сотнях шагов от японских окопов, начав окапываться в землю, снова заговорили русские пушки. Был поднята ростат, так что их стрельба оказалась довольно точной. Японцы в окопах и несли потери, а русские продолжали накапливать силы для решительного броска. Прекрасно осознавая эту растущую угрозу, Оку приказал выдвинуть резервную бригаду от Чантофу на северо-запад, намереваясь усилить свой левый фланг для последующего контрудара во фланг с доступавшим. Одновременно затребовал резервов у Аямы для компенсации неожиданно тяжелых потерь. Но прежде чем пришел ответ, русские начали действовать еще разно агрессивнее. Как только японцы снова развернули и ввели в дело свои батареи, наша артиллерия была вынуждена перенести огонь на их позиции, чтобы воспрепятствовать избиению залёгшей в открытом поле пехоты. Недостаточно быстро и не слишком умело окопавшейся под быстрым усиливающимся огнём. При этом часть осадных пушек уже не доставала до противника они сколько выдвинутых вперёд полевых батарей развёрнутых на спешно выбранных открытых позициях были быстро подавлены японцами так сложилось что в артиллерии японцы теперь явно превосходили русских и имели возможность даже обстреливать наши ближайшие тылы после такого обстрела в районе железной дороги за первой линией японских окопов где ещё утром была ничья земля Занялся сильный пожар, дым от которого широким шлейфом уходил к западу. С нашего шара постоянно сообщали о подходивших из японского тыла войсковых колоннах. Сильно вырвавшись вперед на узком участке вдоль разобранной железной дороги, первый сибирский корпус генерала Генгросса нес постоянные потери от японской шрапнели. Сам генерал был ранен, В полудне казалось, что еще немного и японцы, собравшись с силами, сомнут кое-как закрепившихся между их первой и второй линиями обороны сибиряков. Но все изменилось за считанные минуты. В 11.48 наши передовые колонны, вжимавшиеся в землю, слева и справа от насыпи железной дороги, услышали у себя за спиной громовые раскаты, пришедшие почти сразу после легкой дрожи земли. А спустя несколько секунд небо заполнил тяжёлый гул десятков винчивавшихся в воздух старядов. Среда в среди японских укреплений во многих местах вздыбилась земля, поднятая в воздух, много выше общего фона разрывов, сразу очень густо покрывшей позиции. Даже в пятистах шагах от японских окопов земля буквально тряслась и подпрыгивала. Так продолжалось в течение получаса, после чего стрельба стихла. Это снова подала голос тяжелая железнодорожная артиллерийская дивизия особого назначения, переброшенная за ночь на основную железнодорожную ветку и развернутая на загодя подготовленных позициях уже западнее хребта Бей-Дин. Когда тяжелые пушки замолчали, в неестественной после такого грохота тишине Стала слышна частая канонада западней железной дороги, в которую вплетались пачки ружейных залпов. Это сразу после начала подавляющего обстрела перешел в наступление 8-й армейский корпус, двинувшийся вдоль Мандаринской дороги на Чантуфу. Этот корпус также наступал на узкой полосе фронта, начав движение после массированного обстрела японских укреплений vndаже скажем что ромовые колонн четвёртой пехотной дивизии японцы начали пятница а после введения в дело ещё двух полков из состава пятнадцатой дивизии русские достигли окопов второй линии укреплений где начались яростные схватки тогда японской артиллерии довольно скоро удалось прижать к земле нашу пехоту из старых эшелонов да начавшиеся контратаки из глубины японских позиций сдерживались с большим трудом только когда прорвавшиеся через полностью уничтоженные укрепления вдоль железной дороги полки первой восточно-сибирской дивизии и два уссурийских казачьих полка явно обозначили угрозу окружения остаткам пятой японской дивизии противник начал отход но к этому времени стало уже поздно казаки Леко, прорвавшись в общей сумятице в тыл противника, прошлись по позициям японских батарей, вывели из строя прислугу и сами орудия. Неся тяжёлые потери, пасаны в стычках с японской пехотой, они нарушали связь и не позволили японцам организовать фланговый удар по быстро продвигавшимся в прорыв в колоннном вторых эшелонов наступающих войск. Укрепление третьей линии обороны и толевые позиции Лишившись прикрытия артиллерией, были быстро смяты русской пехоты. К вечеру у Сяо Тайдзы наступавшие с запада два полка 41-й дивизии из 6-го армейского корпуса генерала Топорнина, сведенные в ударную группу полковника Деникина, перерезали все пути отступления и встретились с дополнительно введенной в прорыв 1-й бригадой генерала Леша. Таким образом замкнув кольцо окружения, в котором оказалась почти вся 2-я японская армия и три полка из 1-й дивизии армии Ноги. Окруженные японские войска с севера и востока постоянно подвергались атакам 19-го и 13-го армейских корпусов из резервов 3-й русской маньчжурской армии генерала Бильден Ринга. Попытки прорвать окружение в южном А затем в западном направлении притёрняты в течение двух следующих дней были успешно отбиты с огромными потерями для японцев. После чего они уже не имели нарядов и, видимо, испытывали острый недостаток в патронах. Потрёпанный дивизии ноги и резервные бригады потеряв почти всю артиллерию, спешно занимали позиции на третьей линии обороны, стягивая оставшиеся резервы к жиле за дороги. Генералу Нодзу было приказано атаковать левый фланг наступавших русских войск даже ночью. Но поскольку изначально четвёртая японская армия готовилась к отражению русского наступления в восточнее хребта Бейлин, на западных его склонах войск почти не осталось. Из-за труднопроходимой горной местности быстро развернуть крупные силы В западном направлении возможности не было, а разрозненные атаки остатков правого фланга армии Оку и подходивших частей Нодзу довольно легко отбивались массированным артиллерийским и пулеметным огнем. Кроме того, под постоянным нажимом от Нанчендзо Нодзу медленно пятился, оставляя одну позицию за другой. Даже фланговые атаки 15-й бригады из 2-й дивизии армии Куроки Не замедлили движения генерала Мейендорфа, занявшего Кайюань к ночи 29 сентября. Это известие было уделеноцу, начать немедленный отвод остатков сый армии к железнодорожному мосту в 15 километрах севернее Телина. В это же время ноги был вынуждено ставить Факумин и Туджако под давлением наших 16-го и 10-го армейских корпусов. До скольку Из-за отступления 3-й и 4-й японских армий и окружения 2-й левый фланг 1-й армии Куроки оказался оголен, он также был вынужден начать отход. Но в отличие от центра и левого фланга японских войск, 1-я армия отступала в полном порядке, заняв укрепление по линии Кайюань-Ля-Дзятунь, имея перед собой естественную преграду в виде реки на левом берегу, который Куроки и встал в глухую оборону. Несмотря на тяжелейшие потери, японцы смогли закрепиться на новой линии обороны, чему в немалой степени способствовали и промахи русского командования, позволившего оторваться от преследования остаткам армии Ноги. Отсутствие опыта проведения наступательных операций у высшего командного состава русских манчжурских армий привело к потере темпа, и большое неразберихе с тылами, ушедшей вперед корпусов. В результате, достигнув занятых японцами рубежей, 10-й армейский корпус уже не имел запаса патронов, а у снарядов осталось только по 17 штук на орудие. А 16-й корпус, пытаясь атаковать от Тун-Дзякоу в направлении Телина на узком участке, начал движение всеми штурмовыми колоннами одновременно, Что привело к неизбежной путанице и свалке в передовых частях, оказавшихся под перекрёстным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём. С большими потерями 41-я дивизия Биггера была вынуждена отойти на исходные рубежи, с трудом сдерживая яростные японские контратаки. В таких условиях, безусловно, успешное наступление к 4 октября было приостановлено до подхода тыловых служб и налаживания нормального снабжения. За 9 дней удалось продвинуться до 40 километров, полностью уничтожив 2-ю японскую армию, большая часть которой сдалась в плен уже 2-го октября. Из состава 3-й японской армии Упали в окружение и были разгромлены три полка 1-й дивизии, а резервная бригада потеряла не менее трети своих людей убитыми и ранеными. Но отзыв лишился половины личного состава 6-й дивизии. В 10-й дивизии и резервной бригаде также были большие потери. Артиллерии осталось менее половины. Хотя основные силы русских манджурских армий и прекратили движение вперед, Натиск казаков на левом фланге японской обороны только усиливался конницей Самсонова и Грекова очистила от японцев села Финшен и Тосинтунь продолжая стремительное движение к Шенминтину до того времени велась активная разведка вдоль Ляохе в поисках подходящих бродов или переправ в двух местах южнее Донгцазы удалось переправиться через реку и захватить кладзармы на её левом берегу. Кавалерийские части быстро усиливались подходившей пехотой из состава второго стрелкового корпуса, что позволило к 6 октября расширить и объединить оба плацдарма, один большой, продолжая переправлять войска, что создавало угрозу уже для Мукдена. Явно обозначившееся большое численное превосходство русских войск, и неблагоприятная конфигурация линий соприкосновения, вынудили японцев продолжить отступление, приступив к срочной эвакуации своих толовых складов из Сталина. Причем имущество вывозили сразу в Ляо-Ян, поскольку в возможность удержания Мугдана в штабе Оямы уже не верили. Оставляя арьергарные заслоны, ноги Хинодзу отводили основные силы, занимая кое-как оборудованные лагерами позиции западнее Телина. А Курокий, оставив удобный для обороны рубеж, без единого выстрела, ускоренным маршем откатывал с стороны юго-запад, чтобы занять оборону на северных подходах к этому городу. Одновременно он растягивал свои боевые порядки на восток, чтобы максимально обезопасить правый фланг всей позиции, так как в образовавшемся промежутке между его армией и не успевавшим занять новую позицию Кавамурой, уже активно действовали казаки Е-Трет-Пинтуй, что вызывало сильные затруднения со связью и снабжением. Эти затруднения привели в итоге к тяжелым потерям в передовых волках 11-й дивизии, угодившим в хорошо спланированную засаду и оказавшихся, по сути, в окружении. Только когда русские, попав под удар, подошедших остальных сил 5-й армии ушли западнее, они смогли соединиться со своими основными силами. Но в итоге вся армия Кабамуры, вынужденная, ведущая свою собственную войну, на крайне восточном фланге почти без связи со штабом, так и не успели оказать какой-либо помощи войскам на центральной позиции. Начиная с 8 октября, Оно обязан был ях с отрядом Ренненкампф продвигавшимся на киюзан для охвата правого фланга японцев, уступая японцам численно, Ренненкампф действовал решительно, все забоям основные силы и приковав к себе резервы всей 5-й армии. К 10 октября Ояма вынужден был отвести всю армию южнее Телина, где Ренненкампф снова удалось оторваться от преследования русских и заняться переформированием. Спешно окапываясь в восточнее и западнее Тхени-Туня, он пытался восполнить потери в 3-й и 4-й армиях за счет тыловых частей, но людей все равно не хватало. Еще хуже дела обстояли с артиллерией, но благодаря ослаблению морской блокады в ближайшее время ожидалась доставка новых артиллерийских и снарядных парков уже выгруженных в Дальнем и Инкоу. Продвижение русских на Син-Ментин удалось остановить с большим трудом. К 12 октября распоряжением штаба Штеккельберга наступление полностью остановилось. Хотя японские армии были сильно слаблены и близки к полному разгрому, дальнейшие атаки неизбежно вели к большим потерям с нашей стороны. В войсках уже ощущался снарядный и патронный голод. Люди устали. Новая линия сообщения проходила от Синментия на Тхинитунь и далее на восток. Обе стороны лихорадочно накапливали силы, но японцам уже нечем было компенсировать потерю почти четвертой части своих кадровых войск. Доставленные в строй баци и стеловых и обозных частей не намного повысили боеспособность потрепанных дивизий 3-й, 4-й японских армий. В мае это Ваяма перевёл гвардейскую дивизию и одну из резервных бригад Тарами Куроки в подчинении Нодзу. Едва успели закончить передислокацию этих войск, русские снова двинулись вперёд. На этот раз они ударили в лоб вдоль железной дороги. С рассвета 18 октября японцы увидели перед своими позициями сразу два аэростата, а спустя несколько минут начался обстрел. Да, русские опять использовали мастированный артиллерийский огонь для подавления первой линии обороны. Но теперь их артиллерия вела также заградительный огонь и по ближайшим тылам, препятствуя как подводу возможных подкреплений, так и отводу войск из-за разрушаемых редутов и окопов. После полуторачасового обстрела стремительной штыковой атакой были взяты передовые позиции с обеих сторон железной дороги. Японцы изначально готовились только к обороне, поэтому их пушки были развёрнуты в тылу, чтобы только иметь возможность обстреливать предполье на предельной дальности. Таким образом, Аяма пытался сохранить остатки своей артиллерии, поэтому в контрбатарейной борьбе она до батареи не участвовала. Зато когда русская пехота начала обостнововываться на отбитых позициях, начался жестокий обстрел. Дальнейшее движение вперед было приостановлено, но только до тех пор, пока не открыли огонь тяжелые железнодорожные батареи. В этот раз железнодорожные пушки не стали скрываться, а открывали огонь сразу после завершения пристрелки, постепенно наращивая давление. Самураи прекрасно видели выбросы огня, залпов морских орудий, но ничем не могли их достать. В течение получаса оказались полностью уничтожены четыре японские батареи, остальные прекратили стрельбу, начав спешно менять позиции. Тогда морские пушки принялись за укрепление второй линии и те из первой, что создавали угрозу флангам наступавших дивизий. Японцы откатывались в свой тыл без всякого подобия порядка, не дожидаясь, пока их смешают с землей. Уже к вечеру Тхенитун был взят, но дальнейшее движение вперед с 1-го сибирского корпуса генерала Генгросса. Было приостановлено приказом из штаба, и его дивизии, вместе с подтянутыми резервами, занялись расширением прорыва. К утру следующего дня вернувшиеся японские лазутчики докладывали, что ночью русские активно восстанавливали железнодорожное полотно на отбитых территориях. А с рассветом все повторилось снова. Сначала два воздушных шара над горизонтом, потом настированный обстрел обнаруженных укреплений, в том числе и тяжёлыми калибрами, и атака с последующим подавлением выявленных очагов сопротивления снова при помощи тяжёлой артиллерии. К концу дня японцы снова отошли на 10-12 км, начав укреплять уже крайные Мугдана для облегчения положения На центральном участке фронта Ояма решил нанести удар по левому флангу русских позиций с свежей армией Куроки, ещё не участвовавшей в боях. Атаки начались ночью без поддержки артиллерии и сразу переросли в яростные штыковые схватки. Хотя в нескольких местах японцам и удалось зацепиться за первую линию наших окопов, развить свой успех они так и не смогли. После подхода из резервов 16-й пехотной дивизии Виленского округа русские начали теснить японцев, несмотря на сильный артиллерийский огонь, вернув все потерянные за ночь позиции. К полудню японцам удалось выяснить, что артиллерии в зоне наступления, только что переброшенной из Кореи и сразу введенной в бой 12-й дивизии, у русских мало, поэтому кроки вернулись. Решил усилить нажим на этом участке, введя в дело и резервную бригаду. К вечеру на стыке обороны 16-я пехотная дивизия и 2-го сибирского корпуса они смогли вклиниться на 6 километров, но дальше не прошли. Неся постоянно потери от фланговых контратак, 12-я и 23-я бригады начали окапываться. Однако вскоре им снова пришлось отступать, из-за резко изменившейся обстановки на левом фланге обороны. Когда Ояма уже решил, что ему стала ясна предельно простая, но сокрушительная тактика Штаккельберга, основанная на подавляющем огневом превосходстве, жестко привязанном к железной дороге, русские ее поменяли. Сначала в пользу японцев сыграла погода. С утра 20 октября пошел дождь, что делало невозможной корректировку огня с аэростатов. Даже когда дождь закончился, над позициями держалась плотная мгла. Обстрел с русской стороны был чистый, символическим, а атака вообще не последовала. Японцы спокойно перегруппировали силы, пополнив последними резервами, и потрепанные за последние 2 дня Гордейскую и вторую их дивизии, не продолжали усиленно закапываться в землю. Их стволов подтягивали с опозданием честь из которых формировали две новые резервные бригады. По железной дороге на север начали спешно перебрасывать батальоны из состава гарнизонов дальнего порта Артура и Инкоу. Утро 21 октября тоже было пасмурным, поэтому никого не удивило, что под Мугданом никаких активных действий не велось. Но скоро в штабы Ямы начали поступать тревожные известия и Синментина Сосредоточив крупные массы пехоты и артиллерии на этом направлении, 2-я маньчжурская армия генерала Гриппенберга перешла в наступление и быстро преодолела слабую линию обороны. Беденно в прорыв 5-я дивизия начала отсекать остатки левого фланга японских войск, а ее 2-я бригада под командованием генерал-майора Юденича окружила город со всем гарнизоном и армейскими складами. Надременно кавалерия Самсонова 20 на Сандефу, обегутные штурмовые колонны, обходя с тыла японские укрепления, пошли на восток. Генерал Оноги не имел связи со своими либо фланговыми дивизиями и практически не мог управлять боем. К вечеру казачьи разъезды были замечены уже на левом берегу Хуньхе. Все атаки первой армии генерала Акуроки Сравнительно легко отражали русские передовые части. На разведка докладывала, что дополнительных резервов на восточный фланг Штакеляверк не направлял, сосредотачивая основную часть своих на западе для усиления успешно наступающей на левом фланге второй русской маджурской ярми и туда переброшены все резервы и часть корпусов третьей ярмни генерала Вильденринга. Даже после отправки к ноге двух резервных бригад русские имели там подавляющее превосходство, особенно в артериерии, и продолжали продвижение, все больше загибая японцам левый фланг. Избегая полного окружения своих армий, Ваяма был вынужден снова начать отход, спешно отводя войска к станции Шахе. Это был разгром. К 24 октября та армия ноги Остались лишь жалкие остатки. Резервная бригада и 1-я дивизия были разгромлены. От 7-й и 9-й осталось меньше половины. Очень большие потери были в гвардейской, 2-й и едва восстановлены после разгрома в Корее 12-й дивизиях 1-й армии Куроки. При отступлении потеряли большое количество транспорта и тяжелого вооружения. Вторая отдельная дивизия артиллерийская бригада генерал-майора Нагады оказалась уничтожена полностью. Находящийся при штабе куроки английский наблюдатель сэр Гамильтон отмечал, после событий в Ингайском и Мукденском разгромов дух японской армии был совершенно сломлен. Даже несмотря на несколько улучшившуюся ситуацию с со состязанием, воевать дальше было уже невозможно. От полного уничтожения японского войска На континенте спасла только медлительность русского командования и капитуляции Японии. Несмотря на то, что наши потери в боях их осенних наступлениях оказались невелики, развить успех не было никакой возможности. Недостаток путей сообщения в Северной Маньчжурии приводил к тому, что 3-5 дней активных боевых действий по последним методикам съедали все припасы по орторелиской части и приводили к полному израсходованию угольного запаса железнодорожного ведомства. Грозный монстр под названием тяжёлая железнодорожная артиллерийская дивизия особого назначения требовал для обеспечения своей подвижности постоянной работы более полу сотни паровозов, затрудняя движение по единственной железной дороге, что дополнительно сказывалось на снабжении армии. Хотя во многих русских газетах в конце сентября, в начале октября появились публикации в духе: "На русские долго запрягали, но теперь быстро поедут". Фактически, к концу октября наступать далее возможностей уже не было. Несмотря на более чем двухкратное превосходство в пехоте и почти трёхкратное по артиллерии, Штакаберг приказал остановить дальнейшее движение и приводить в порядок в тылы, чем вызвал Много недовольства среди разовеявшихся офицеров штаба. В газетах сразу после войны появились заголовки, обвинявшие его в упущенной победе с требованием немедленной отставки. Но однако выступать открыто против распоряжений никто не решился, а организованная специальная комиссия, занимавшаяся разбором этого дела, однозначно пришла к выводу, что продолжение наступления привело бы к резкому росту потерь и возможным тактическим успехам противника, что несомненно смазало бы общий эффект от разгрома японских армий. В частности, стало известно, что для отдельно тяжёлой артиллерийской бригады особого назначения японцами была организована тщательно продуманная засада с использованием глубоко зарытых под железнодорожной насыпью мощных динамитных зарядов, подрывая их дистанционно, и трёб от трёх морских шестидюймовых пушек, доставленных из порта Артура. Несмотря на прекращение наступления для введения в заблуждение противника, были начаты работы по ремонту и расширению железной дороги в зоне видимости сифонской позиции. Пытавшиеся препятствовать этой батарее, быстро подавили, после чего противник был вынужден ограничится только наблюдением. Когда позволяла погода, над нашими копоями поднимались аэростаты для ведения разведки в ближайших японских тылах. Рейды казаков также не прекращались до самого перемирия.